Как ни странно, но Михалыч смог выкарабкаться, правда, все же не без последствий. Злополучная очередь прошла по касательной, лишь незначительно поразив мозг и частично лишив памяти государственного преступника. Однако за заслуги перед Отечеством и безупречную долгую службу под трибунал его не отдали, а просто по-тихому вышвырнули вон, обеспечив опять-таки неплохой пенсией. Своего непутевого сына старый вояка позабыл напрочь, как и те жуткие события, приведшие его на больничную койку. Лежа беспомощным овощем на застиранных простынях, он неожиданно обзавелся друзьями. Чернобровый амбал Петро и щупленький Сява от нелегкой жетухи подрабатывали тут санитарами. Они-то и помогли выкарабкаться Михалычу... Изнахлынувшей вместе с потерей памяти унылой тоски. Семьи у него не осталось, армия отказалась. Лишь единственный раз тучный генерал с бегающими глазками посетил пациента, а, как выяснил анамнез безумной выходки бравого капитана, бесследно исчез без объяснения причин. Что взять с седого поникшего старика, не помнящего даже свое имя? Так и оказался потомственный военный и заботливый отец на обочине жизни в уютной компании здоровенного детины Петро и вертлявого, чедушного сявы. Тем не менее, нет-нет, да и защемит усталое сердце рана отрехлевшего мужика при взгляде на КПП. Будто бы что-то зовет его, манит в большой неизвестный мир за кордоном. Будто бы кто-то ждет его там, в переплетении тысяч дорог. помнит и словно скучает. В такие моменты душа Михалыча наполнялась меланхолией и апатией. Но долго хандрить ему не давали, вытягивая буквально за уши из депрессивного состояния. Жизнь, конечно, не искрилась яркими красками, но все же была довольно-таки сносной до тех самых пор, пока внезапно усявы не остановилось, пропитое сердца.